Глава 2. Мученик. «Еще два месяца назад я почти каждый день видела вас в школе, маригути сенсей А теперь даже не знаю, как с вами связаться. Недавно вы, стоя перед нашим классом, признались, что не готовы доверить наказание двух мальчишек, убивших вашу дочь, закону, и вынуждены взять все в свои руки. А потом вдруг исчезли. Думаю, это очень безответственно с вашей стороны. Вам стоило остаться и взглянуть на последствия своих действий, хотя бы узнать, что будет с виновниками дальше. Я решила рассказать вам, что произошло в классе после вашего исчезновения. Даже принялась писать вам длинное письмо, но поняла, что вы его все равно не прочтете. Потом я услышала о новом конкурсе для писателей-любителей, организованном журналом, который вы часто читали на переменах в учительской. В подобных конкурсах нередко побеждают одаренные подростки, поэтому я решила попытать удачу. Я немного переживаю из-за того, что популярную ежемесячную колонку Сакураноми-сэнсэя no перестали печатать еще в апреле. А значит, есть вероятность, что и вы следом бросили читать этот журнал. Теперь, даже если моё письмо и напечатают, возможно, вы о нем не узнаете. Однако я все же попробую. Я делаю это не потому, что мне понадобилась ваша помощь. Я хочу задать вам один вопрос. Прежде чем приступим к делу, учитель. Вы когда-нибудь Замечали перемены чужого настроения? Я верю, что аура всех людей, находящихся в каком-то месте, создает его атмосферу свежую или спёртую, подвижную или застойную. Похоже, я всегда очень остро ощущала подобные вещи. Возможно, именно поэтому мне было некомфортно в любом окружении. Порой эффект был просто удушающим. В любом случае, если б можно было выбрать всего одно слово для описания атмосферы в нашем классе в начале нового учебного года, то это было бы слово странное. Наоки не появлялся в школе с того самого дня, когда вы рассказали нам, что сделали с ним и с В начале нового учебного года только его парта оставалась пустой. Асюя был на месте. Думаю, все удивились этому даже больше, чем отсутствию на уроке. Никто не решался заговорить с ним, все лишь тихо перешептывались, изредка поглядывая на него. Казалось, что ему не было до этого совершенно никакого дела. Придя в класс, Он сразу же молча сел за свою парту и принялся читать книгу. Название было не рассмотреть из-за бумажной обложки. На самом деле, в его поведении не было ничего необычного. Он делал так каждое утро с тех пор, как перешел в среднюю школу. Как раз это и возмущало окружающих. Он вел себя так, будто ничего не произошло. Погода стояла отличная, и окна были открыты нараспашку, но мне было душно. Атмосфера в классе была напряженной. Прозвенел звонок к началу первого урока, и в класс зашел наш новый классный руководитель. Молодой и энергичный мужчина первым делом написал на доске свое полное имя. Йоситеру Терада. Все еще со школы зовут меня Вертер. Так что и вы зовите меня так же. Нам показалось странным называть учителя прозвищем, а не по фамилии. Но мы согласились. И не волнуйтесь, я уже не страдаю, с улыбкой продолжил он, но никто не засмеялся. Эй, вы что, не читали книгу? Учитель надул губы, И встал в странную позу, словно играл в детском спектакле. В его имени был иероглиф правильный, верный. А верный немного похож на Вертера. Имя главного героя "Страдания юного Вертера" Гёте. Да поняли мы, поняли, но никому не было смешно. Неужели он сам не чувствовал, какая атмосфера стояла в классе? Чуть не забыл. Перекличка. Мама на оке сообщила, что он простудился. и Его нет. Остальные все присутствуют. Вертер быстро прошелся по списку имен и сразу же перешел к рассказу о себе. Я сам плохо учился в средней школе. Уже начал курить, мог испортить машину учителя, если тот меня разозлит. Но на второй год обучения я встретил настоящего наставника. Он был из тех учителей, что забывают об учебном плане, если с кем-то из его учеников приключается беда. Всегда серьезно настроен, готов дать бесценный совет. Ха-ха. Да только из-за меня и моих проблем. Мы пропустили как минимум пять уроков английского. Учитель рассмеялся. Никто из нас не слушал рассказ Вертера. Все, включая меня, думали только о простуде на Однако я была рада, что на кажется, все же планирует вернуться в школу, а не переводятся куда-то еще. Все в классе периодически поглядывали на Сюю. Тот внимательно смотрел на учителя, как образцовый ученик, Хотя было очевидно, что он его совсем не слушает, но учителю было все равно. Он продолжал свой рассказ. Мне впервые доверили классное руководство. Так что класс Б вы мой самый первый класс. Вы запомнитесь мне навсегда. Поэтому чтобы самому составить о вас представление, я не буду читать характеристики переданные мне вашим прошлым классным руководителем. Начнем с чистого листа. Считайте меня своим старшим товарищем, которому всегда можно обратиться за советом в любой ситуации. Хорошо? Слово сэмпай в японском языке применяется к более опытному человеку в определенной сфере, нежели называющий, который обычно помогает дает совет или предлагает свою дружбу новичку или просто менее опытному члену общества, которого в таком случае называют кохай, в качестве проявления благодарности, уважения или личной преданности. Сначала вертер, теперь товарищ. Серьезно? В завершении первого в этом году классного часа он достал новенький кусочек желтого мела. И написал на доске огромными буквами: One for all and all for one. Один за всех и все за одного. И я не знаю, как именно вы написали о каждом из нас. Могу только догадываться, какие характеристики вы оставили на Оки и Сюе. Если б только Вертер прочёл те файлы, что вы оставили ему. Все могло бы сложиться совсем иначе. Подошла к концу золотая неделя. В Японии на золотую неделю, также называемую Golden Уик», приходится день Сёва, день рождения императора Хирохито. С 1988 по 2006 назывался Днем зелени 29 апреля. День Конституции 3 мая, День зелени, День основания государства с 1985 по 2006 назывался просто государственным праздником 4 мая и праздник детей 5 мая. Как правило, большинство работодателей Японии дают своим служащим в эту неделю дополнительные выходные. Так что жизнь в течение этих каникул практически замирает. Вплоть до середины мая атмосфера в классе была относительно спокойной. Наоки так и не появился в школе, и все по-прежнему избегали сию. Мы все Достигли определенного успеха в игнорировании Сюи. Знаю, звучит довольно странно. Мы не проявляли к нему жестокости или ненависти, а просто словно все разом договорились, что его больше не существует. Также успешно нам удавалось каждый день не обращать внимания на растущее напряжение в классе. Как-то вечером по телевизору Показывали передачу об образовании. В одной из средних школ приняли решение отвести утренний классный час под чтение. Это время тихого чтения позволило не только привить ученикам любовь к книгам, но и научить их лучше фокусироваться и эффективнее учиться. Я сразу же подумала о осюе. На следующий день в классе появилась библиотека. Вертер принёс из дома старую книжную полку и ворох книг. "Знаю, они немного потрёпаны, но давайте вместе обогатим нашу жизнь чтением". Звучало глупо, но идея казалась неплохой. Однако потом мы рассмотрели, что за книги он принёс. Понимаете, к тому моменту мы уже успели немного проникнуться к новому учителю. А многим девочкам он даже нравился. Он все таки был весьма симпатичным. Но все это было разрушено за одно мгновение. Ведь вся книжная полка была заставлена поучительными книгами Сакураноми-сэнсэя. Полагаю, Вертер заметил, что нас не впечатлила его маленькая библиотека. Позже, на своем уроке математики, пока мы были заняты решением задач, он взял одну из книг с полки и начал читать вслух. Я никогда не интересовался религией, но путешествуя по всему миру из одной страны в другую, и сам не заметил, как начал повсюду носить с собой Библию. В Евангелии от Матфея есть один фрагмент. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 12-13. Для меня в этом определение настоящего учителя. На этом моменте он захлопнул книгу и обратился к нам голосом, как у проповедника в церкви. Давайте на этом закончим с задачками. И серьёзно поговорим о Наоки. Должно быть, он считал Наоки своей заблудшей овечкой. Так и не узнав ответов на решаемые задания, мы отложили учебники по математике. Вертер объяснял отсутствие Наоки простудой всю первую неделю учёбы. Потом стал говорить, что тому просто не нездоровится должен признаться я врал вам о причинах отсутствия науки в школе он не прогуливает нет ему не хватает духа появиться здесь всему виной какое-то душевное расстройство я не очень понимала разницу между духом и душой но вертер не придумал лучшего объяснения вполне возможно что это была не его идея Он всего лишь повторял слова матери наоки. Я прошу прощения за ложь. После этих слов мне стало немного жаль Вертера. У Наоки действительно могло быть душевное расстройство. Но Вертер был единственным в классе, кто не знал о его причинах. После того, как вы рассказали нам правду, маригути сенсей Никто из нас не признался во всем родителям или другим взрослым. Как только вы ушли, нам всем на телефоны пришло одно и то же сообщение от неизвестного отправителя. Если ты расскажешь хоть кому-то о том, что сделали А и Б, тогда ты Ц. А теперь Вертер озвучил нам свой план. Давайте все вместе сделаем так, чтобы наоки было проще вернуться в школу. Всем мы промолчали. Даже Кента Кун, который всегда поддакивал учителю и смеялся над его глупыми шутками, сидел молча, уставившись на парту. Однако сам Вертер, решив, что мы все незамедлительно приступили к обдумыванию его плана, тут же начал с улыбкой предлагать варианты. Не думаю, что его вообще хоть когда-то волновало мнение учеников. Почему бы нам не делать копии конспектов и каждую неделю не относить их на оке? Что скажете? По классу прошла волна недовольных вздохов. Почему нет? рёдзикун обратился вертер к однокласснику, громче других выразившему «Недовольство!» Ну, пробормотал Рёдзе, не поднимая взгляда. Мой дом вообще в другой стороне. Вышло весьма неплохо для отговорки на скорую руку. Тогда поступим так. Вы будете делать копии по очереди, а относить их раз в неделю будем я и Мицуки. Почему я? Потому что меня выбрали президентом класса. Кстати, Юсукэ-кун стал вице-президентом. И я живу в том же районе, что и семья Наоки. Я открыто озвучила свое недовольство этой идеей. И тогда Вертер спросил меня: "Медзуки, почему я тебе не нравлюсь?" Я не знаю, почему это вообще пришло ему в голову. Медзуки. А у тебя есть прозвище? А это к чему? Может, потому, что я единственная из всего класса сперва отказывалась называть его Вертером. Я ответила, что прозвище у меня нет, и все одноклассники зовут меня просто по имени. Но тогда Аяко практически закричала: "Медзухо!" В конце главы Девочка сама рассказывает, почему это обидно. Старательно сделав ударение на последний слог. Меня действительно так дразнили весь первый класс начальной школы. Как мило. Мне нравится. Что ж, теперь я буду звать тебя Медзухо. И остальные пусть тоже. Мы все здесь одна большая семья. Давайте жить дружно. Вот так, благодаря пламенным речам Вертера, меня снова стали дразнить Мицухо. Визиты домой к Науки под предлогом передачи конспектов начались в третью пятницу мая. До этого я много раз бывала у него в гостях. Его сестра приглядывала за мной, когда мне было шесть или семь лет. Меня и Вертера У дверей встретила мама Наоки. Я давно с ней не виделась, но выглядела она отлично. Безупречный наряд, свежий макияж. Наокун больше всего любит блинчики. Как-то раз он застал маму плачущей за нарезанием лука и принёс на собой платочек. А ещё Наоки занял третье место в конкурсе каллиграфии. Наокунто Наокун всё ещё, когда я бывала у них в детстве, все разговоры были только о Наоки. Я ожидала, что мы отдадим конспект и тут же уйдём. Но она пригласила нас войти и усадила на диван в гостиной. Мама Наоки не выглядела довольной, в отличие от Вертера. Видимо, таким и был его изначальный план. Гостиная была мне очень хорошо знакома. В детстве мы играли там в карты или ательло. Реверси другое название ательло. Настольная игра для двух человек на доске 8 на 8 клеток. В игре используется квадратная доска и 64 специальные фишки, окрашенные с разных сторон в контрастные цвета, например, в белый и черный. Реверси является стратегической игрой схожей с шашками и шахматами. Комната на была на втором этаже, как раз над гостинной. Его сестра могла попросить его принести колоду карт, просто громко крикнув. Я слышала, что после школы она уехала учиться в Токио. Глядя на потолок, я гадала, у себя ли сейчас на Хозяйка дома подала нам чай и обратилась к Вертеру. Наоки, все еще хандрит из-за вашей предшественницы. Бодь все учителя так же энергичны, как вы. Ничего подобного не случилось бы. Послушав ее, я поняла, что Наоки не рассказал матери о последнем учебном дне и том, что вы сделали. Если бы она знала о произошедшем, то не говорила бы о вас так спокойно, так надменно. Выходит, Ноки не рассказал матери и страдал в одиночестве. Она, ничего не зная о случившемся, продолжала говорить о вас с гадости, даже не вспомнив о трагедии, произошедшей с вашей дочерью. Уверена, она и не подозревала Что ее сын мог быть замешан в подобном? На Оки так и не спустился. Подозреваю, что его мама пригласила нас только для того, чтобы мы выслушали ее жалобы. Всё это время Вертер сидел с глупым выражением лица и молча кивал или поддакивал, словно был согласен с каждым ее словом. Сомневаясь, что он вообще следил за ходом ее рассказа. "Прошу, доверьте наоки мне", сказал учитель, когда женщина наконец замолчала. Сверху послышался какой-то шум, и я посмотрела на потолок. Наверное, наоки все слышал. Однако ни на следующий день, ни позже наоки Так и не пришел в школу. Мы по-прежнему продолжали притворяться, что в этом нет ничего необычного, так же, как притворялись, что не замечаем присутствие Сюи-куна. Это казалось нам самым очевидным решением. В первый понедельник июня всем в классе снова раздали по пакетику с молоком. В отчете Министерства здравоохранения напечатали результаты экспериментальной программы польза молочных продуктов для организма учеников средней школы. И управление нашей префектуры решило запустить собственную программу. Ученикам государственных школ ежедневно выдавали молоко. Говорили, что потреблявшие молочные продукты школьники не только обгоняли сверстников по росту, но иреша получали травмы костей. Хоть чиновники и рекламировали положительные эффекты потребления молока, многие родители утверждали, что у детей на него аллергия или непереносимость лактозы. Именно поэтому на пакетах больше не писали имена. Молоко можно было и не пить, не отчитываясь, если так решал ребенок или его родитель. В этот день Дежурили я и Юсукэ-кун. Пока мы обходили весь класс, раздавая пакеты с молоком, пробуждавшие ужасные воспоминания о прошлом семестре, можно было почувствовать, как атмосфера в классе становилась все более напряжённой. Представляете? Единственным в нашем классе, кто с удовольствием пил молоко через трубочку, был учитель Вертер. Ну, ребята, молоко же полезное, сказал он и шумно допив последние капли, смял пакет в руке. Юмитян, случайно встретившись с ним взглядом, тихо пробормотала: "Своё я заберу домой". "Отличная идея! Востановишь силы", засмеялся Вертер, наблюдая, как все мои одноклассники прячут молоко в рюкзаке. За уборку класса в тот день отвечал Сюя. Он как раз выходил из кладовки со шваброй, когда раздался странный звук. Плюх. Юсукэ бросил свой пакет молока, нацелившись прямо в спину Сюи, но не попал. Ударившись о пол и расплескавшись, Молоко залило тому все брюки. Я заполняла классный журнал, сидя на своем месте, и не сразу поняла, что произошло. В классе на дежурство остались пять или шесть учеников. Теперь они все как один удивленно смотрели на Юсуке. Не знаю, что одноклассники думали о Сюе на самом деле. Но вряд ли хоть кому-то из них хватило бы смелости сделать что-то подобное. Подходящее ли это слово смелость? Должно быть, спортсмен, лидер класса Юсуке чувствовал себя смельчаком. Он обратился к Сюе, по-прежнему стоящему к нему спиной. Эй ты! Ты хоть раскаиваешься? Сюя, Не подавая вида, что слышал его слова, осмотрел мокрые от молока брюки, молча взял свою сумку и вышел из класса. Все мы проводили его взглядом. Так и началось наказание Сюй Куна. Думаю, вы очень нравились Юсукэ Куна. Я только сейчас поняла, что пусть вы и не ставили классное руководство превыше всего. Вы всегда старались отметить каждого ученика в отдельности. Вы ценили любые наши достижения. Высокие баллы за тест, активное участие в деятельности клубов или школьном самоуправлении каждый получал заслуженное внимание и порцию аплодисментов от одноклассников перед началом классного часа. Мне тоже несколько раз аплодировали. Президент класса это просто девочка на побегушках, которую никогда не ценят и не благодарят. Но вы хвалили меня за хорошую работу так искренне, что весь класс замечал. Было очень неловко, но приятно. Вертер никогда не делал ничего подобного. Он одержим идеей первенства постоянно говорит only one или number one. Единственный номер один», Словами из своей любимой песни. Говорят, он даже спел ее кусочек другим учителям на первом организационном собрании, когда пришла его очередь представиться. Конечно, я не собираюсь поощрять только самых лучших учеников или сильнейших спортсменов я буду ценить каждого из них за те усилия, что они прилагают. Я из тех учителей, что ко всем относятся одинаково. В начале мая наша бейсбольная команда обыграла соперников из частной школы, тех, что обычно занимали первое место в лиге, и вошла в топ-4. По случаю первой большой победы школьной команды Местная газета даже напечатала заметку с фотографией. В самом центре снимка стоял герой матча. Четвёртый номер. Питчер Юсукэ Кун. Питчер ключевая позиция в обороне команды. Игрок, совершающий подачи мяча. По сути, любой бейсбольный матч это противостояние подающего и отбивающих. После полуфинала его назвали самым ценным игроком турнира и даже взяли отдельное интервью. Все в классе, за исключением Сюикуна, наверное, были в восторге. Впервые с начала нового учебного года атмосфера в классе стала веселее. Однако Вертер умудрился все испортить. Действительно, Юсукэ Кун отлично сыграл. Но разве на поле был он один? Бейсбол командная игра. Даже самый талантливый питчер не смог бы победить в одиночку. Давайте поблагодарим и отметим всех членов команды. Вот что мог бы сказать Вертер после того, как похвалил Юсуке. но не сказал. Маригути-сэнсэй Так наверняка поступили бы вы. Похвалили Юсуке, поблагодарили остальных членов команды. Все дружно похлопали бы нашим победителем. Каждый ученик, который был хоть раз отмечен вами, понимал, каким неправильным было поведение Вертера. Растущее раздражение и недовольство рано или поздно нашло бы выход. Однако никто не решался вымещать его на сюекуне. По крайней мере, пока. Каждую пятницу я вместе с вертером навещала Наоки. В первый раз, усадив нас на диван в гостиной напротив себя, мама Наоки долго жаловалась. Но с каждым разом наши визиты становились все короче. А вскоре хозяйка дома и вовсе перестала пускать нас дальше прихожей. Как-то раз она немного приоткрыла закрытую на цепочку дверь, взяла конверт и захлопнула дверь. Даже через щелочку я заметила, что хоть мама на оке и выглядела ухоженной и накрашенной, ее глаза и губы немного припухли. Его старшая сестра вышла замуж, а средняя переехала в Токио. Отец регулярно задерживался на работе, поэтому большую часть времени Наоки был дома наедине с матерью. И даже ей он не мог открыть свою страшную тайну. Наконец я сказала Вертеру, что наши визиты все больше походят на обычное преследование. И мы все равно не сможем поговорить с Наокуном, сколько бы раз ни приходили к нему домой. На секунду на лице учителя промелькнуло явное недовольство, но он выдавил очередную улыбку и сказал: "Нет. Это критичный момент для нас обоих. Если мы продержимся еще немного, то он оценит наши старания". Он очевидно Не готов был сдаться. Я же никак не могла понять, кто именно эти мы и почему все так критично. В конце концов, Вертер даже ни разу не встречал Науки. Тот не посещал школу в этом году. Но желания спрашивать у меня не было. В следующий понедельник, прямо на урок математики, Вертер заявился с заранее подготовленным большим листом белого картона. Давайте-ка напишем для науки ободряющие слова. Я сразу почувствовала, как атмосфера в классе в очередной раз переменилась. Но и представить не могла, к чему это все приведет. По очереди, заполняя лист разноцветными буквами, девочки тихонько хихикали. А мальчики и вовсе не сдерживали смешков. Я никак не могла понять, в чем причина их веселья, пока очередь не дошла до меня. Две трети листа картона были плотно исписаны. Удачи, бодрись и достигай цели. Активнее. Счастливого дня. Отдохни хорошо. Не исчезай. Только сейчас, когда пишу это, я понимаю, в чем дело. Как я могла быть такой глупой? Мои одноклассники явно были в восторге от своей чудной затеи.